что из своей доли драгоценных порошков ни единой крупицы не истрачу ради обогащения земными благами, ибо перво наперво намереваюсь изучить книгу святого Дунстона и отыскать на ее страницах тайну получения философского камня. А уж коли дознаюсь, да как применить красную тинктуру для проекции на мертвое тело, дабы оно воскресло и стало нетленным, то и применять свое знание буду только для сей цели и никакой иной.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 В XVI-XVII веках получил распространение трактат немецкого теолога-розенкрейцера Иоханнеса Валентина андрея «Химическая свадьба Кристиана Розенкрейца», в котором брак, алхимическая свадьба, выступала как аллегория алхимических превращений, способных привести приверженца учения розенкрейцеров к обретению истинного, сокрытого от непосвященных знания.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 с приглашением прибыть 21-го дня ноября, ибо именно в сей день праздник введения Девы Марии во храм в два часа пополудни обещал Келли явление ангела. Заклинание ангела западного окна О ночь введения Девы Марии во храм! Как же явственно предстаешь ты на страницах дневника моей души! Ныне ушли в прошлое, Остались позади, канули без следа, словно никогда их и не было. Бесконечно долгие часы ожидания и огнем пылающей надежды. Чудеса, неописуемые чудеса довелось мне пережить. Чудеса, явленные иным, потусторонним миром. Нет предела моему изумлению и восторгу перед всемогуществом трижды благословенного ангела. Искренне. Всею душою покаялся я, что подозревал Келли в злых деяниях и бревна в своем глазу не замечал, видя в его глазу сучок. Ныне я убежден. Келли — орудие проведения, и при сей мысли трепещу. Мучительны были дни ожидания незабвенной ночи. Снова и снова посылал я гонцов в Лондон к ремесленникам, получившим от Келли заказ смастерить по его особым указаниям стол чтобы в час заклинания ангела за ним могли поместиться пятеро — Джейн, Толбот, Прайс, сам Келли и я. Стол из драгоценного сандала Лавра и Палисандра изготовят в форме пентаграммы с большим пятиугольным отверстием в середине. На каждой стороне стола полагалось поместить прекрасные инкрустации из полированного малахита и коричневатого дымчатого топаза, Знаки каббалистические и прочие, имена. Стыдно мне. Ах, как стыдно вспоминать, что я, жалкий скряга, мелкая душонка, хмурил брови, посчитывая в уме, во сколько мне станет таковая дорогостоящая работа. Нынче-то собственные глаза вырвал бы без жалости, чтобы ими украсить, если уж на то пошло, сей стол вместо самоцветов. Из Лондона слуги привозили один ответ. «Завтра, послезавтра...» Стол не готов. Будто заколдовал кто. Не с места дело. Подмастерья вдруг ни с того ни с сего валились без памяти, тяжко занедужив. С начала работы трое умерли от неизвестной скоротечной болезни, словно забрал их призрак чумы. Не находя себе места от беспокойства, Я бродил по замку и считал не то что часы, минуты, остававшиеся до назначенного дня. И вот он настал, хмурый ноябрьский день введения Девы Марии во храм. Прайс и Толбот стояли как убитые, без сновидений, будто провалившись в странное тяжкое забытье. Так сами они потом рассказывали. Джейн я тоже на силу разбудил, А она затряслась в ознобе, точно во сне на нее напала лихорадка. Только я не сомкнул глаз. Жаром пылала моя кровь, невыносимым жаром. кель же еще задолго до назначенного дня одолела беспокойство. Он, точно пугливый зверь, прятался ото всех, и, как я заметил, в сумерках блуждал по нашему парку. А стоило кому-нибудь приблизиться, вздрагивал испуганно втягивал голову в плечи, словно застигнутый за какими-то постыдными делами. Днем же, с утра и до вечера, сидел, глубоко задумавшись, где-нибудь в парке на каменной скамье, рассеянно бормотал себе под нос или громко, чуть не в крик, разговаривал на незнакомом языке, глядя в пустоту, словно там был кто. Изредка он приходил в себя, но всего на несколько минут. И тогда поспешно спрашивал, закончено ли, наконец, приготовление. Когда же я с сокрушенной душой отвечал, мол, нет, Келли изрыгал потоки брани, а потом снова впадал в прежнее странное состояние и вел разговоры с самим собой. Но вот день настал. Вскоре после обеда, за которым я из-за столь долгих волнений и нетерпеливого ожидания куска проглотить не мог, на вьющейся средь холмов дороге показались повозки и телеги лондонских мастеровых. Еще немного, час или два, и в зале башни ремесленники собрали стол. Из-за большой величины в двери он не прошел бы. Три окна башни, выходящие на восток, юг и север, по требованию Келли замуровали, а оставив только высокое сводчатое западное окно, по наружной стене от земли до него никак не меньше шестидесяти футов в зале башни по моему распоряжению развесили старинные потемневшие портреты моих предков И еще хотел я повесить там портрет хюэла дата легендарного прародителя не писанный с него о сотворенной фантазии неизвестного но искусного мастера однако келли узрев сию картину от чего-то вдруг разъярился необычайно пришлось ее убрать Высокие серебряные канделябры с толстыми восковыми свечами, воткнутыми в чашечки наподобие тюльпанов, также ожидали начала торжественного действа. В тот день я, точно актер, заучивающий роль, долго бродил в парке, повторяя загадочные магические заклинания, которые надлежало произнести перед тем, как вызвать ангела. Слова сии, смысл которых уразуметь я не мог, Были написаны на кусочке пергамента «Его дал Келли», сказав, что пергамент ему поднесла явившаяся из воздуха рука, лишенная большого пальца. Тут же я невольно вспомнил Бартлета Грина, как отгрыз он себе большой палец и плюнул им в лицо епископу Боннеру. Ужасное подозрение объяло душу, однако я отмел его решительно. Ведь я сжег уголь, подаренный Бартлетом и тем оборвал все узы, связывавшие меня с проклятым разбойником. Изрядно потрудившись, я, наконец, вызубрил заклинания. Теперь они были у меня в крови, и, дойди до дела, сами собой слетали бы с уст. Расположившись в большом зале, мы молча дожидались назначенного часа, и вот слух мой, болезненно обострившийся от волнения, различил, как церковные куранты пробили три четверти второго. Мы поднялись по крутой лестнице в башню. Гладкое точно зеркало, поверхность стола Пентакля, занимающего почти все помещение, вспыхивает, и, заблестев, горит все ярче. Это Келли, пошатываясь, словно в хмелю, прошел по кругу, длинной лучиной зажигая свечи в канделябрах. В условленном порядке мы уселись в высокие кресла у стола. Два нижних конца Пентакля были обращены к открытому западному окну, из него струился студеный ночной воздух, словно сочащийся лунным светом. Там сели джейны и Келли. Я сел спиной к востоку, лицом к западу, в верхнем конце пятиконечного стола. Мой взгляд устремился за окно к далекой гряде лесистых холмов, изрезанной черными тенями и словно облитой струйками молока то были побелевшие от иния дороги и тропы. Слева и справа от меня сели Прайс и Толбот, молчаливые, поглощенные напряженным ожиданием. Огоньки свечей мерцали на сквозняке, казалось, они также охвачены беспокойством. Ярко светившей луны я со своего места видеть не мог, но ее сияние потоками низвергалось с высоты, и заливало мерцающей жидкой субстанцией белый камень оконных откосов. Пятиугольное отверстие в столе зияло подобно черному бездонному колодцу. Мы сидели недвижно, точно в смертном оцепенении, и, наверное, каждый слышал стук собственного сердца. Келли, должно быть, заснул глубоким сном, потому что внезапно мы услышали его хриплое дыхание. По его лицу пробегали судороги но, возможно, то была лишь обманчивая игра метавшихся на сквозняке огоньков свеч. Я был в растерянности, ибо не дождался от Келли приказа начать заклинание. Несколько раз я пытался произнести их, но словно чьи-то незримые пальцы прижимались к моим губам. Сомнение вкралось в душу. «Неужели все лишь плод фантазии Келли?» — подумал я, И тут, словно сами собой, мои губы заговорили голосом низким и ракочущим, который был настолько мало похож на мой, что я сам себе показался чужаком. Одно за другим я произносил магические заклинания, вызывая ангела. Мертвящим холодом повеяло в башне. Огоньки свечей замерли, словно их коснулось дыхание смерти. И пламя их удивительно изменилось. Оно почти не давало света. Язычки пламени, кажется, можно сорвать, как сухие колосья, промелькнуло у меня в голове. Портреты предков стали черными зияющими провалами в мощных каменных стенах, словно открывающими входы в некие темные покои, и от того, что лица моих предков исчезли, я почувствовал себя лишившимся защиты тех, кто, быть может, пришел бы на помощь. В мертвой тишине раздался звонкий детский голосок. «Я Мандини, несчастное дитя. После меня у нашей матушки родился только один ребеночек. Это мой братец, но он еще в пеленках». И я увидел за окном парящую в воздухе хорошенькую маленькую девочку, лет семи-восьми, с кудрявыми длинными волосами, в шелковом платье, переливающимся то красным, то зеленым блеском, Складки его и шлейф играли, словно драгоценный александрит, что при свете дня кажется нам зеленым, а ночью мерцает зловещими кроваво-красными огнями. Дитя на первый взгляд чаровало чистой прелестью, но тем страшнее было смотреть, как оно парит и порхает за окном, подобно легкому лоскутку шелка, ибо образ детской фигурки был как бы начертан на плоскости, и личик оказалось нарисованным. То был фантом не имеющий третьего измерения сей призрак и есть обещанный нам ангел я почувствовал жестокое горькое разочарование отнюдь не умеряло его и то что фантом предстал в непостижимо явственном отчетливо зримом облике Толбот наклонился и прошептал мне на ухо это моя дочка я узнаю ее девочка умерла во младенчестве «Разве дети, испустив дух, не перестают расти?» Мой друг прошептал эти слова так равнодушно, даже сухо. Я понял, ему страшно не меньше, чем мне. И тут меня поразила мысль. Неужели там, за окном, отразился, как в зеркале, образ, неким таинственным способом поднявшийся из глубин памяти моего друга и представший нам? Однако поразмыслить о сём не пришлось. Призрачное дитя скрылось, поглощенное бледно-зеленым сиянием, хлынувшим из черного пятиугольного колодца в столе. Свет метнулся ввысь, словно забивший из земли гейзер, и вдруг застыл, сгустился и стал фигурой, по видимости, но лишь по видимости, человеческой. Она обратилась в зеленую и прозрачную, как берил, статую, вне всякого сомнения твердую, как скала твердости небывалой, Такой, какую скорее найдешь или угадаешь в глубинах своей души. Но не в земном мире, с его элементами и минералами. В скале выступили руки, голова, шея и пальцы. Пальцы. Что-то странное, но что же? Я не мог сообразить. Они приковали мой взгляд, и, наконец, я понял. Большой палец на правой руке находится справа, пониже мизинца — и это палец от левой руки. Нет, не скажу, что я испытал ужас при сём открытии, тому не было причин. Но как только я заметил такую, казалось бы, незначительную особенность, Исполин, высевшийся передо мной, явил столь непостижимую уму сверхъестественную сущность, что пред нею померкло даже чудо его несомненного присутствия в зримом облике. Лик его с широко раскрытыми Лишенными ресниц глазами, был застывшим, словно вырезанным из камня. Взгляд ужасным, леденящим, гибельным, и в то же время величественным и повергающим в трепет. Меня трясло, как в ознобе. Джейн, жену мою, я не мог видеть. Ангел заслонил ее. Но Толбот и Прайс, сидевшие рядом со мной, казалось, лишились жизни. Столь мертвенно-бледными были лица обоих. На губах ангела, алых как рубин, застыла странная усмешка. Уголки их были чуть приподняты. Явившийся ранее призрак девочки поразил меня своей удивительной, непостижимой двухмерностью. Теперь же ангел ошеломил тем, что облик его исполинской фигуры, производившей впечатление объемного тела, плоти, противоречил всем законам оптики, привычным человеческому зрению. Складки одежд не отбрасывали теней, ощущение объемности создавалось не ими. И, быть может, именно поэтому мне показалось, что все тела, виденные мной когда-либо в жизни, были плоскими, лишенными объема в сравнении с сверхъестественным существом. Не помню, я ли спросил «Кто ты?» или первым вопрошала Ангела Прайс, Губы ангела не шевельнулись, но раздался резкий, холодный голос. Мне почудилось, будто я слышу не чей-то голос, словно бы эхо, родившееся в глубине моей груди. «Иль посланник западных врат?» Толбот хотел о чем-то спросить, но издал лишь невнятное мычание. Прайс вскочил с места, напрягся, но из его губ сорвался лишь беспомощный лепет. Я собрал все свои силы. Попытался поднять глаза, взглянуть в лицо ангелу и не смог. Ибо почувствовал, дерзкий взгляд будет стоить мне жизни. Не поднимая головы, я сбивчиво пробормотал. «Иль, всемогущий, тебе известно устремление моей души. Открой мне тайну камня, отдам все, сердце свое, жизнь и кровь, ради превращения из двуногой твари в короля, ради воскресения здесь, на земле, и воскресения там, в ином мире. Научи прочесть книгу святого Дунстона и постигнуть ее тайны. Сделай же меня тем, кем я должен стать. Прошло немало времени. Мне показалась вечность. Я мучительно боролся с сонливостью, Вдруг душным облаком окутавший мозг, и одолел ее лишь непреклонным желанием получить ответ. Он грянул с такой мощью, будто заговорили каменные стены. — Ты верно поступил, решив искать в западной стороне, в зеленом царстве. Ты заслужил мое расположение. Я дам тебе камень. «Когда — Когда? — вскричал я вне себя от жаркой жгучей радости. Послезавтра донеслось в ответ слог за слогом. Послезавтра, возликовала моя душа. Послезавтра. А сам ты знаешь ли, кто ты есть? спросил ангел. Я? Я Джон Ди. Вот как? Ты Джон Ди? Голос призрака прозвучал еще реще еще пронзительнее, чем прежде. Мне показалось, будто... Но даже помыслить сие страшно, будто... Нет, не осмелюсь произнести сие, пока дана мне власть над моей речью, не осмелюсь и написать, пока перо в руках мне послушно. «Ты, сэр Джон Ди, владеющий копьем Хьюэла Дата! О, так я тебя хорошо знаю!» Крикнул из окна чей-то визгливый злобный голосок. Я догадался. Насмешливый возглас издал призрак детяти. «Кто завладеет копьем, одержит победу?» — рёк зелёный ангел. «Кто завладеет копьем, призван, избран. Стражи всех четырёх врат, его покорные слуги. Во всём будь послушен, Келли. Он твой собрат». Он мое орудие здесь, на земле. Он твой вожатый, и не даст тебе низвергнуться в бездну высокомерия. Повинуйся, что бы он ни приказал, чего бы ни потребовал. Чего попросит ничтожнейший из моих слуг, то дашь ему. Я есмь он. Что дашь ему, то мне дашь. И станет возможно мне быть с тобой, в тебе и подле тебя до конца времен. «Клятвенно обещаю, благословенный ангел!» — воскликнул я, не в силах унять дрожь, от коей сотрясался с ног до головы. «Клятвенно обещаю, а если нарушу клятву, то пусть я погибну!» — «Погибну гулким эхом отдалось от стен. И настала мертвая тишина. Почудилось, что моя клятва унеслась, будя эхо, в дали вселенной. Ярко вспыхнули свечи. Язычки пламени все разом наклонились в одну сторону, точно под сильным ветром. От ангела струился ледяной холод. Я весь закоченел и едва смог разжать губы и спросить, — О благословенный Иль, когда я снова увижу тебя? И как мне тебя увидеть, если ты будешь вдали? В любой миг ты можешь увидеть меня в своем черном кристалле. Лишь говорить со мной не будешь. Я сжег кристалл, пробормотал я, жестоко сожалея о том, что, малодушно убоявшись Бартлета Грина, сжег чудесный уголь на глазах у окаянного лаборанта моего Гарднера. Хочешь ли, Джон Ди, наследник Хьюэлла Дата, чтобы я вернул тебе кристалл? «Верни, о могущественный Иль! Верни!» — взмолился я. «Сложи руки, ежели молишь. Молитва есть восприятие, если молящийся научен молитве». «Сему я научен». В радости я сложил ладони, и некий предмет толкнулся между ними, застав разомкнуться. В моих ладонях лежал... Магический уголь. Ты его сжег. Он утратил свою прежнюю жизнь. Теперь в нем твоя жизнь, Джон Ди. Он возродился и восстал из мертвых. Даже бездушная материя бессмертна. Вне себя от удивления я во все глаза смотрел на черный кристалл. Сколь чудны пути в мире незримом. Всепожирающее земное пламя — Даже оно не способно что-то уничтожить. Я хотел воскликнуть «Благодарю тебя, Иль! Благодарю тебя!» Но в глубоком умилении не смог произнести ни звука. Горло мое сжалось от подступивших рыданий. Но затем слова хлынули неукротимым потоком. «А как же камень? Ведь ты и его... мне... непременно...» после завтра откуда-то издалека прилетел чуть слышный шепот ангел уже растаял превратившись в легкое туманное облако за ним словно замутным стеклом я снова увидел дитя в окне призрак вяло повистам как клочок тонкой шелковистой ткани а потом и он исчез опустившись на землю зеленоватой дымкой и слившись служайкой лужайкой. Такою была первая моя встреча с ангелом западного окна. Отныне разве станет судьба преследовать меня и мучить? После того, как я сподобился столь великой милости, будь же вовек благословенна ночь в Девы Марии в храм. Мы еще долго оставались в башне, взволнованно обсуждая потрясшее всех чудесное видение. Я бережно, словно драгоценное сокровище, сжимал в руке уголь Бартлета. Нет-нет, кристалл ангела, свидетельство и напоминание о явленном мне чуде. Сердце начинало бешено биться. Стоило лишь подумать об обещании ангела. Послезавтра. Келли пребывал в глубоком забытии до того часа, когда взошла заря, словно кровью, хлынувшей из ран, обогрило темное облачное небо. Тогда он встал, и, не взглянув ни на кого, безмолвно спустился вниз, сковыляя со ступеньки на ступеньку, точно древний старик. «Ах, лживо, лживо, расхожее людское поверье, берегись меченых!» Так я подумал, глядя вслед к орнаухому Келли. «Сей человек — орудие провидения». А я-то считал его, моего брата, преступником. Унижение паче гордости. Вот отныне твой девиз, порешил я. Претерпи унижение и станешь достойным чудесного дара. Камня. Странную вещь услыхал, однако, от Джейн. Ангел не стоял спиною к ней, как я думал. Она утверждала, к моему удивлению, что все время видела его лицо точно так же, как видел его я сам. Но изреченное ангелом все мы слышали и поняли его слова одинаково. Прайс принялся строить дерзкие предположения о том, какими путями и в согласии с какими недоступными человеческому разуму законами могло случиться чудесное возвращение угля. Он высказался в том смысле, что вещи представляют собой нечто совсем иное, нежели мы полагаем, исходя из нашего обыденного опыта. Они, мол, не вещи вовсе, а вихревые потоки — некая неопознанная энергии. Я не слушал. Сердце было переполнено. Толбот отмалчивался. Может быть, предавался печальным мыслям об умершей дочурке. Месяцы минули с тех пор. Несколько месяцев. Подробные записи, кое веду при каждом заклинании ангела, Постепенно превратились в пухлые тома. Глядя на них, сокрушаюсь душою. Надежды, надежды, снедающий огонь ожидания В течение столь бесконечно долгих дней. По-прежнему неуверенности, неисполнение. Ужель возобновятся муки? И вновь наполнена чаша до дна испитая, И мне суждено возопить однажды. «Боже мой!» Боже мой для чего ты меня оставил, если будет так посмею ли уповать на воскресенье во плоти обещание ужасного зеленого ангела западного окна множатится, но не убывают мои сомнения и точат меня изо дня в день все сильнее когда луна на ущербе мы приходим в башню и заклинаем ангела каждую ночь иногда лишь втроем келли джейн и я и всякий раз получаем обещания, одно прекраснее другого призрак сулит мне невиданные богатства но что гораздо важнее постижение тайны философского камня и всякий раз обещания звучат все более убедительно время исполнения приближается когда ночное светило прибывает я считаю часы и минуты в ожидании новых ночей ущербной луны Новых собраний наших в башне. Невозможно описать это томительное, изнуряющее состояние, когда нет ни сил, ни решимости что-либо предпринять. Время становится вампиром, сосущим мою жизненную энергию. И появляется нелепая мысль, что ею, высосанной из моей крови, насыщаются некие незримые ужасные создания. Мысль эта когтит мне сердце. Тщетно силюсь я прогнать ее. Не помогают даже молитвы, хотя молюсь так истово, что голос срывается на крик. Я отвержу и свой обед, не возжелать земных богатств. Однако в то же самое время, как утопающий за соломинку, хватаюсь за надежду в скорость разжиться деньгами, потому как не вижу иного выхода. Состояние мое тает на глазах, точно лед, пригретый солнцем. Судьба словно вознамерилась доказать мне, что я не способен исполнить свой обет, и хочет принудить меня, да-да, именно принудить его нарушить. Неужели Господу всемогущему угодно было наделить бесов силою, чтобы они соблазнили меня на клятво преступления? Или Бог, в коего мы, люди, веруем, на кого уповаем сам, Нет, не допущу сей мысли, не дам ей стать словом и излиться на бумагу. От ужаса волосы дыбом. Снова происходят наши еженочные заклинания. Одно собрание за другим. Я не жалею усилий, не скуплюсь и на затраты без всякой оглядки, не думая о здоровье или об иных обязанностях, о своем добром имени или об имуществе. Я продолжаю призывать его, благого вестника, ненасытного ангела, неутомимого помощника, и, умоляю, открывая ему все свои чаяния и отдавая весь пыл моего сердца. Глумливым оракулом стал пухлый том моих тщательных записей о явлениях ангела. А я все ищу, в бессонной ночи тараща воспаленные глаза, я все ищу, снова и снова ищу, не вкралась ли по моей вине какая ошибка. Нет ли более верного способа в другой раз поставить те или иные условия, исполнить некие действия, которые дали бы мне силу, чтоб завладеть, пусть даже ценой последней капли крови, измученного моего сердца, дарами ангела из зеленого пламени. Просидев вот так, не смыкая устало глаз, тяжко дыша, сломотой во всем теле до рассвета над моими записями, После тщетных поисков и молитв я чувствую, «Боже, Боже, Ты хочешь лишить меня разума!» И целый день потом не нахожу в себе сил для столь необходимого, вдумчивого чтения книги святого Дунстона, за что Келли попрекает, мол, из-за меня дело затягивается и успешность предприятия становится сомнительной. И тогда я простаиваю ночи напролет, на истертых израненных коленях, страдая от боли, и молюсь Тебе, Господи, Боже мой, раздирая грудь, приношу глубочайшее покаяние и даю обеты, которые, увы, бессилен соблюсти, укрепить мою веру и воспрянуть духом в смиренном и неколебимом уповании на Твоих небесных посланников и Твоего зеленого ангела. Ибо твердо знаю, что в мире духовном Человеку не на что надеяться и нечего ждать, ежели не научится он с бесстрашием и верой пророка Илии или брошенного в ров со львами пророка Даниила, отвергнув дьявольский соблазн, презирать отчаяние и страх свой перед черной бездной. Ради чего я взываю к иному миру и его посланнику, если в своем ничтожестве смею сомневаться и питать подозрения, вопреки дивным явленным мне Если во мне пробуждается ненависть вместо любви лишь из-за того, что обещанное до сих пор не сбылось, разве не ангел говорит со мной? Неужто придется мне вновь снизойти до общения с бесчисленными невеждами, жалкими людишками, кои не способны даже поверить, не то что самим испытать пережитое мною? Ведь сотни раз было мне видение ангела, являвшегося в сиянии и пылающем зеленом пламени. не Нееволе, неисповедимая милость и великое благоволение открыли мне в первую же ночь, все ему ведомо о муках и неутолимых надеждах моего сердца, о сокровенных желаниях моей души. И тогда же обещано мне было их исполнение». Чего же еще ты, слабый духом глупец, хочешь от неземного существа? Разве не все знамения были явлены, дабы ты узрел, что сила Господня готова открыться тебе, что таинства сокровенного потустороннего мира сами придут в твои руки, лишь бы только они не затряслись, как удряхлого старика, и не упустили бесценный дар, подобно песку, ускользающему меж пальцев». Разве не начинаем и не завершаем мы наше собрание поминовением великой жертвы Христовой и истовой молитвой к Творцу и Вседержителю, дабы не смели темные духи приблизиться к нашим собраниям? И разве не возвещает горний свет, о да, свет, появление огненного посланника? Разве не открывается нам сокровейнейшее? И Келли... Не изрекает ли, впав в забытьё, слова на разных неизвестных языках, в точности как апостолы Христовы в день Пятидесятницы? Ведь Келли, как убедился я уже давно, устроив ему тщательную и хитрую проверку, и с латынью-то не в ладах, не говоря уж о греческом, древнееврейском или арамейском, однако именно на сих языках он вещает, когда на него с дух и его речи неизменно связаны с дивными тайнами духовного совершенствования, часто кажется даже, будто устами Келли, помимо его воли и разумения, вещают достославные мудрецы древности, Платон и царь Соломон, Великий Аристотель, Сократ и Пифагор. Так неужели мне, алчущему тайны камня, позволительно гложущее нетерпение и малодушие по той причине, что устройство церемоний зримого и внятного слуху явления духов невероятно дорого обходится и уже нанесло солидный урон моим скромным доходам. Дрожать над каждым грошом, когда Келли, следуя указаниям зеленого ангела, закупает в Лондоне дорогие ингредиенты, потребные для получения философского камня? Скупость мою усугубляет то, что рецепты книги святого Дунстона Чем больше мы в них вникаем, становится лишь загадочнее и непонятнее. Да еще и замок мой сделался, можно сказать, постоялым двором для понаехавших отовсюду прежних моих собутыльников, а все потому, что Келли без удержу бахвалится нашим успешным предприятием по обращению металла в золото, и молва о сем уже гуляет в народе. Положить конец беспорядку нет мочи. Я опустил все на самотек, и теперь со страхом смотрю в будущее, словно птенец, зачарованный взглядом аспида. Не за горами день, когда я не смогу прокормить жену и сына, а Келли меж тем роскошествует и предается беспробудному пьянству. Он требует, чтобы я превращал в золото все большее количества красного льва, я вынужден повиноваться с ужасом в виде, как день ото дня убывает драгоценная тинктура. Ныне все мое внимание устремлено на тайну, заключенную в книге святого Дунстона. Разгадать ее я стараюсь, исходя лишь из туманных, ах, до чего же туманных намеков зеленого ангела. Надо б науспеть проникнуть в нее, пока не истрачена последняя крупица красного льва. Тем временем по всей круге прошел слух о том, что в моем доме происходят заклинания призраков, что по ночам у нас слышатся стуки и бродят привидения. Молва достигла двора и ее величества Елизаветы. У вельмож и государыни рассказы о чудесных делах по большей части вызвали насмешки, но отнюдь не любознательность. Зато в ближайших окрестностях Мортлайка мои успешные алхимические опыты и разные толки о них Взбудоражили темный невежественный люд что весьма чревато опасными последствиями. Обильную пищу получила давнишнее подозрение, мол, Джон Ди якшается с нечистой силой, прибегая к черной магии, всюду поднялся грозный ропот, старые враги навострели уши, и вот уже начали травить меня удостоенного почести и наград, обласканного а затем отвергнутого королевского любимца, все еще опасного, ибо не утратившего влияния в высоких кругах и следующего в дворцовых интригах политика. Коротко говоря, застарелый подлый страх завистников и всех, кого я когда-либо унижал, злословит, пустив в ход сотни змеиных языков, желая моей погибели. В высокой башне при закрытых дверях мы взываем к небесам, умоляя о просветлении наших бедных заблудших умов. Ищем тайный путь, на коем человеку дано превозмочь свою природу и разорвать проклятые узы смерти и плотского существования, а тем временем на замок надвигаются тучи адской ненависти, жаждущие меня сокрушить. Часто, Господи, разум мой слабеет и шаткой становится вера в мою призванность, Неужели Гарднер, друг, покинувший меня в минуту гнева, справедливо возразил мне однажды, сказав, что я хочу вырастить дерево, не бросив в землю семени? Знать бы, где искать моего друга. Я пошел бы к нему с повинной и, преклонив старую утомленную голову, как малое дитя искал бы у него поддержки. Поздно и для его упущено время». Чем я слабее, тем больше сил у Келли. Всем в доме теперь властвует. Жена моя Джейн кротко молчит, а на мое огорченное лицо давно поглядывает с тревогой и состраданием. Лишь твердость ее духа служит мне опорой. Джейн — создание хрупкое, отнюдь не наделенное великими физическими силами, однако ради меня она со спокойным мужеством готова встретить любые беды и горести. Мое благо — единственная цель ее желаний. Джейн — мой надежный, верный друг на полном тягот пути. Нередко я размышляю о странном подмеченном мной явлении. Келли явно крепнет день ото дня. Я же все более слабею, с каждым днем здоровье мое хуже, усталость одолевает, но дело не только в телесных, физических силах. Вне всякого сомнения — Значительно возросли и все пребывают магические возможности Келли и одновременно становятся все более отчетливыми, плотски реальными зеленый ангел западного окна и призрачное дитя, которое каждый раз является до него. Мысли мои снова и снова возвращаются к слову Иоанна Крестителя. Ему должно расти, а мне умоляться. «Может ли быть?» что сему таинственному закону высшего духовного мира подчиняются и порождение тьмы. Если так, то досмилуется надо мной Господь. Тогда Келли должна расти, а мне... И зеленый ангел — это... Нет, нет, даже вообразить страшно. Ночей меня лишают тревожные сны. Дни уходят на бесплодное ожидание». Силы мои все более истощаются, и тем великолепнее становится с каждой новой ущербной луной зеленый ангел. Одеяние поражает богатством и пышностью, сверкающим золотом и драгоценными каменями. Блеск сей неописуем. Если бы хоть крохотный клочок роскошной мантии остался однажды после исчезновения самого ангела, то до скончания века не знали бы мы забот о хлебе насущном. Чело ангела украшает теперь убор из красных каменьев, подобных каплям крови, горящих огнем, как рубины. И оттого не раз мнилось мне, охваченному ужасом и скорбью душевной, будто вижу перед собою озаренную неземным светом главу Спасителя в терновом венце. И адаманты сверкают на челе, словно капли пота, подобно тем, что бессонными ночами выступали у меня на лбу. Отведи, Господи, кощунственные помыслы. Вот бы упасть хоть одной капли неизмеримо драгоценной крови или пота в мою протянутую руку. Я жду, жду, жду. Время словно роженится, что измучено схватками, но не может разродиться и исторгает непрерывный бесконечный вопль, умаляя об избавлении. Только надежда питает мои силы, но от пищи сей язвами покрывается нутро. Обещаниями упиваюсь и лишь гибну от жажды, и спив такого питья. Когда же я смогу сказать «свершилось»?» Ныне мы приступили к приготовлению золотой тинктуры. Согласно алхимическим представлениям, золотая тинктура — совершенное лекарственное средство, способное исцелить от всех болезней и даровать вечную юность. И на каждом собрании зеленый ангел обещает открыть тайну философского камня и сообщить формулу его, венчающую наши труды, однако откладывает сие то на завтрашний, то на иной день, когда, дескать, будет более благоприятно расположение звезд. Всякий раз Ставит он новые условия, требует новых приготовлений, новых рывков на пределе сил и умения, новых жертв, новых падений в черную бездну надежды и упования. По округе опять разносятся нелепейшие толки, мол, творятся в Мортлайке нечистые дела. Думается, не повредило бы людям, как доброжелательным, так и настроенным враждебно, узнать правду о моих опытах и занятиях. Все лучше, чем позволить клевете вольно гулять, пока Мортлейк не окажется во власти яростной, злобной и кровожадной толпы. Посему вчера я уступил настоятельным просьбам лорда Лейстера, все еще в память старой дружбы, не лишившего меня своего расположения, и просил его вместе со многими другими, высказавшими любопытство придворными, пожаловать в замок дабы своими глазами могли они увидеть наши чудеса. И вот лорд Лейстер со свитою и воевода-польский Альберт Лаский прибыли в Мордлейк, и тотчас суетой и шумом переполнился мой тихий дом. О понесенных мною издержках на достойный прием и содержание знатных вельмож лучше не упоминать. Пришлось снова пожертвовать изрядную щепоть красного льва, уворованного из могилы святого дунстона Впрочем, Келли при лишь нагло засмеялся и проворчал себе в усы, мол, он-то свой кусок урвёт. Я стиснул зубы, догадавшись, что он замышляет, чего не довелось испытать мне за годы, ушедшие за неустанные поиски истины. Какой грязью, подлостью, какими преступлениями и казнями не заморал меня, коснувшись лишь краем своего платья, сей пронырливый бродяга и шарлатан. В записях, что я веду на каждом собрании, рассказано о том, как происходили заклинания в присутствии высоких гостей из Лондона. «И в доме неурядится, и в душе моей день ото дня растет смятение». Нет нужды подробно описывать последние ночные мистические игрища, когда происходил обмен вопросами и уклончивыми ответами между Келли и зеленой призрачной девочкой. Теперь нет и речи о бессмертии и о Гренландии, о королеве и об увенчании личности человеческой, о небесной милости, оказываемой избранным, не обсуждается даже приготовление соли и тинктуры. Тщеславные, пошлые, мирские пересуды до да прихоти наших вельможных бар и польского воеводы, поднаторевшего в интригах, извратили смысл наших сосредоточенных душевных усилий, Теперь во время ночных собраний гулкое эхо подхватывает чудовищные вопросы сих участников. Они касаются смехотворных планов и чистолюбивых замыслов. Можно подумать, будто вопрошают ведьму в Эксбриджской лесной трущобе, или как продажные девки на ярмарке просят предсказать судьбу, для чего годится варево из мерзостных ошметков и секреций. А Келли пребывает в восторженном экстазе, как и тогда, когда задавали мы вопросы о высшей духовной жизни Аристотелю, Платону и царю Соломону, но теперь его устами вещают лакеи или заблюды из дворцовых опочивален. Гадость. Невообразимая гадость. И не пойму, что вызывает столь гадливое чувство. После таких собраний я встаю совершенно разбитый, едва держась на ногах. А Келли шествует гордо, сила его медвежьи еще прибавляется возрастают и всегдашняя его самоуверенность и надменность. Он уже не гость в моем доме, ученик и Фамулюс. Ныне меня терпят из милости. Я оказался в услужении у Келли, наделенного чудесными способностями, стал рабом его растущих день ото дня требований и притязаний. Фамулюс Ассистент профессора средневекового университета, в более широком смысле помощник, от латинского «famulus», в Древнем Риме «раб», принятый в семью рабовладельца.